В июне-июле 1942 года, после проведения всесторонних исследований действенности вооружения Ил-2, применительно к укоренившимся в строевых частях с п о с о б о м нанесения ударов, в научно-исследовательском полигоне ВВС была разработана более рациональная тактика его боевого применения, повышающая эффективность ударов примерно в 2-2,5 раза. В соответствии с результатами стрельб в воздухе с а м о л е т а Ил-2 по немецкой технике было установлено, что атаковать короткую цель, танк, автомашина и так далее необходимо как минимум в трех заходах с крупного планирования под углами 25-30 градусов с высот 500-700 метров. Например, при первом заходе осуществляется пуск РС залпом из четырех снарядов с дистанцией 300-400 метров, Во втором заходе выполняется сброс авиабомб на выходе из пикирования и, начиная с третьего захода, цель обстреливается пушечно-пулеметным огнем с дистанцией не более 300-400 метров. Атаку длинной цели, скоплений пехоты и автотранспорта и так далее лучше всего было производить с б р е щ е г о полета и с планирования под углом 5-10 градусов с высот 100-200 метров с последующим заходом на б о м б а м е т а н и е В любом случае, обязательным условием применения вооружения Ил-2 являлось раздельное использование каждого вида оружия. В заключении отсчета по испытаниям специалисты научно-исследовательского полигона ВВС отмечали, что «Для более рационального использования существующего вооружения самолета Ил-2 в борьбе с немецкими танками необходимо выделить штурмовые авиаполки, вооруженные Ил-2 с авиапушками ВИА-23 мм». основной задачей которых должно быть действие по танкам. Лётный состав этих частей должен пройти спецподготовку, обратить особое внимание на повышение качества боевой подготовки лётного состава штурмовых частей запасных авиаполках, прицельной стрельбе и бомбометании. К сожалению, специальных противотанковых авиачастей На тренированных в борьбе с бронетехникой в составе ВВС Красной армии до конца войны так и не было создано. Неудачей закончилась попытка повысить боевые свойства штурмовиков Ил-2 п у т е м установки двух 37-миллиметровых пушек ШФК-37. К сентябрю 1942 года было построено 12 таких самолетов, из которых 9 были направлены под Сталинград в 6 8 8 штурмовой авиаполк 16-й воздушной армии Донского фронта и одно звено на Западный фронт в 2 8 9 штурмовой авиаполк 1-й воздушной армии. Под Сталинградом Ил-2 СШФК-37-1, действовали главным образом по самолетам на аэродромах и авиатранспорту противника, в отдельных случаях по г н е в ы м точкам на поле боя, бронемашинам и танкам. Оказалось, что малый запас продольной устойчивости и усложнение техники пилотирования Ил-2 с ШФК-37 в сочетании с недостаточной жесткостью крыльевых пушечных установок и сильной отдачей самих пушек при стрельбе приводили к тому, что строевые летчики в одной прицельной очереди могли использовать не более т р е х ч е т ы х снарядов. В результате установка пушек ШФК-37 на самолет Ил-2 у большинства летчиков, 6 8 8 штурмового авиаполка поддержки не нашла. Что касается 3 ИЛ-2 СШВК-37, отправленных на Западный фронт, то их опыт боевого применения был более удачным. Поскольку 2 8 9 штурмовой авиаполк специально был подготовлен для действий по срыву железнодорожных перевозок, то ИЛ-2 СШВК-37 проходили обкатку, работая в основном по железнодорожным составам на перегонах и станциях. Во всех вылетах д е й с т в и й ИЛ-2 СШК-37 сводились к поражению паровоза и грузов на платформах и вагонах. Прекрасные результаты получались, если в составе ш е л о н а находились цистерны с горючим. Для вывода из строя паровоза и немедленной его остановки оказалось достаточным двух пробоин в котле. Отмечалось, что снаряды БЗТ-37 поражали котел паровоза уже с первой очереди, Поэтому лётчик с хорошей лётной и стрелковой подготовкой мог нанести поражение паровозу в двух-трёх атаках. При этом паровоз выводился из строя в среднем до 4 часов и более. Эшелон останавливался, и появлялась возможность его быстрого уничтожения ударами других групп штурмовиков, Попадание 37-мм и и л л е т р о в ы х снарядов в тендер паровоза производили сильные разрушения приборов управления и наносили поражение личному составу бригады, что также приводило к остановке эшелона. В целом, лётный состав 289-го штурмового авиаполка оценил новый штурмовик положительно, отметив, однако, что для успешного применения самолёта в бою требуется повышенная подготовка лётного состава в пилотировании самолёта и прицельной стрельбе из пушек короткими очередями. Отметим, что лётчики 289-го штурмового авиаполка прошли специальную подготовку для действий на предельном радиусе и в сложных метеоусловиях и имели большой налёт на Ил-2 и боевой опыт. Тогда как лётный состав 688-го штурмового авиаполка в основном лётчики-сержанты военного выпуска большого налёта на Ил-2 и опыта не имели, Очевидно, это сказывалось и на выводах по испытаниям Ил-2 с большими пушками. В конечном итоге Ил-2 с пушками ШФК-37 в крупномасштабное серийное производство запущен не был. К лету 1942 года в ы с о т а боевого применения Ил-2 были повышены до 600-1200 метров, а в штурмовых авиачастях Красной Армии стали широко осваивать методы нанесения ударов с пикирования. Основной боевой единицей штурмовиков являлась эскадрилья. При этом, как показал боевой опыт, наибольшей г и б к о с т и и м а н е в р е н н о с т и в воздухе обладала группа в составе не более 6-8 самолетов Ил-2. Поиск оптимальных форм боевого применения Ил-2, обеспечивающих одновременно как эффективное подавление наземной цели, так и защиту штурмовиков от атак истребителей противника, привел к применению боевого порядка замкнутый круг самолетов,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 для о с у щ е с т в е н и я как прицельного бомбометания и стрельбы по наземной цели, так и огневого воздействия на немецкие истребители, атакующие впереди идущий штурмовик. Считается, что первым, кто применил этот боевой прием, были летчики 288-го штурмового авиаполка 243-й штурмовой авиадивизии ВВС Северо-Западного фронта. В мае 1942 года они атаковали цель из замкнутого круга. Но это не совсем так. На первенство в этом вопросе претендует инструкторский состав первой запасной авиабригады. Возможно, что боевой порядок круг впервые был применен на фронте где-то в ноябре или в начале декабря 1941 года. Во всяком случае, особенности применения круга обсуждались в к о н ц а декабря 1 9 4 1 на первой военно-технической конференции при п е р в о й ЗАП в Куйбышеве. Но тогда у большей части летного состава круг и атаки со средних высот большого энтузиазма не вызвали. Слишком сильно верили летчики-штурмовики в бреющий полет как единственное средство спасения от истребителей Люхтваффе, основного противника Ил-2 в тот период. Найти действительного автора круга пока не удалось. Отметим, что как следует из архивных документов, инструкторский состав 1-й ЗАП претендует и на первенство во внедрении в практику метода бомбометания Ил-2 с пикирования со средних высот. Боевой порядок круг самолетов стал основным тактическим приемом Ил-2 при нанесении бомбо-штурмовых ударов по наземным целям. п о ж е штурмовыми авиаполками стал применяться свободный круг. В этом случае выдерживалось лишь общее направление круга, дистанция между Ил-2 могла изменяться, и имелась возможность выполнять довороты влево и вправо. Во всем остальном каждому летчику предоставлялась полная свобода действий. Отметим, что несмотря на массу достоинств боевого порядка круг, Последний все же не обеспечивал огневую поддержку экипажа, выходящего из атаки, так как идущий следом штурмовик в это время был занят атакой цели и не мог эффективно противодействовать как зенитной артиллерии, так и немецким истребителям. Это позволяло противнику сосредоточивать огонь зенитной артиллерии и усилие своих истребителей на самолете, выходящем из атаки. В этой связи в боевой состав групп Ил-2 стали включать специальную группу, которая перед выходом на цель ударной группы осуществляла подавление ПВО противника в районе цели. Боевой опыт штурмовых авиаполков 8-й воздушной армии показал, что для эффективного подавления зенитных точек необходимо было выделять не менее д в у 2-4 экипажей из состава группы в 6-10 ИЛ-2. В случае особо сильной ПВО рекомендовалось подавлять зенитные расчеты огнем всей группы и только после этого атаковать цель. Оценки показывают, что если для огневого подавления малой зенитной артиллерии противника выделялось звено ИЛов, то вероятность поражения зенитным огнем атакующих цель ИЛ-2 снижалась примерно в два раза. Поскольку специализированных боевых самолетов, фронтовых бомбардировщиков, разведчиков и т.д. а к а л е е на фронте катастрофически не хватало, для восполнения пробела в системе авиационного вооружения командование ВВС Красной Армии пыталось использовать имеющиеся под рукой штурмовики, благо что Ил-2 обладал некоторым запасом универсальности и производился в больших количествах. По этим причинам самолеты Ил-2, помимо штурмовых действий, привлекались и для выполнения несвойственных штурмовикам боевых задач, а именно ведение визуальной и инструментальной разведки в интересах авиационного и общевойскового командования, бомбардировка скоплений войск в тылу противника, разрушение железнодорожных станций, нанесение ударов по надводным кораблям и т р а н с п о р т о м противника и т.д. а к а л е е 17 июня 1942 года Приказом Народного комиссара обороны категорически запрещался выпуск боевой полет штурмовиков Ил-2 без бомбовой нагрузки. Более того, стандартная бомбовая нагрузка для Ил-2 в различных вариантах была установлена в 600 килограмм, так называемый «сталинский наряд». При этом за каждые четыре вылета с полной бомбовой нагрузкой, то есть 600 килограмм, при выполнении боевого задания по бомбометанию – и штурмовым действием по живой силе противника или по танкам и мотоколоннам. Для летчиков-штурмовиков устанавливалось денежное вознаграждение в размере тысячи рублей. В июне 1942 года заместитель начальника артиллерии Красной Армии генерал Тихонов обратился к главному инженеру ВВС Красной Армии генералу Репину с просьбой в в кратчайшие сроки организовать сравнительные испытания двухместных самолетов Як-7В и Ил-2У в качестве разведчиков и корректировщиков артогня. В результате сравнительных испытаний этих машин в 623-м штурмовом авиаполку Главное управление начальник артиллерии отдало предпочтение Ил-2У, требовавшему меньших переделок и обеспечивавшему лучшие условия для работы наблюдателя. В дальнейшем был создан и выпускался в небольших количествах самолет Ил-2КР, разведчик-корректировщик огня артиллерии. Необходимо отметить, что эффективность боевого применения Ил-2 при решении нештурмовых задач была все же не настолько высока, как того хотелось бы. С началом использования Ил-2 в качестве дневного бомбардировщика выяснилось, что для эффективного решения боевых задач самолету явно не хватает веса и калибра бомбовой нагрузки. Требовалось поднять бомбовую нагрузку как минимум до 1000 килограммов и ввести в номенклатуру подвешиваемых бомб а в и а б о м б а калибра 500 килограммов. Кроме того, имеющаяся на Ил-2 специальная разметка б р о н и к а з ы р ь к а и капота самолёта не обеспечивала требуемой точности бомбометания со средних высот. В основном лётчики осуществляли бомбометание по выдержке времени, то есть по сапогу. Использование же разработанного в июле 1942 года специального временного механизма штурмовика ВМШ-2, повышающего точности бомбометания с горизонтального полёта и спикирования, поддержки у лётного состава не нашло по причине ограниченности диапазона высот боевого применения и дискретности их выбора. Бомбометание с горизонтального полёта с помощью ВМШ-2 могло производиться с высот 70, 100, 200, 300 метров и выше. Все кратно 100 метров. А бомбометание на выходе из пикирования только с высоты 400 метров, хотя в о т в пикировании осуществлялся с различных высот от 600 до 1200 метров. Это приводило к излишним однообразию тактических приемов над целью, и противник наносил Ил-2 тяжелые потери, в основном огнем малой зенитной артиллерии. Как разведчик Ил-2 оказался почти слепым, а использование самолета в качестве морского хантера серьезно ограничилось недостаточной дальностью полета, отсутствием необходимых аэронавигационных приборов и несоответствием системы вооружения степенью язвимости надводных целей противника. С поднятием рабочих высот резко обострилась проблема истребителей Люфтваффе. Действия Ил-2 со средних высот без прикрытий своих истребителей стали практически невозможными, так как при уходе группы от цели замыкающие самолеты обычно отставали, подвергались атакам истребителей противника и, как закон, сбивались. Даже при наличии прикрывающих истребителей было практически трудно обеспечить защиту штурмовиков в растянутом боевом порядке – Отсутствие же налаженной двусторонней радиосвязи между штурмовиками и истребителями сопровождения только усугубляло положение. Потери самолетов Ил-2 от воздействия истребительной авиации противника, усредненные за период 1941-1942 годов, составили около 60% от общего числа невернувшихся штурмовиков. В некоторых частях и соединениях потери Ил-2 от истребителей доходили до 80% всех боевых потерь. В силу огромных потерь от истребителей у лётного состава штурмовых авиачастей Красной Армии в это время, как выразился командир 11-й гвардейской штурмовой авиадивизии полковник Наконечников, было такое настроение, что штурмовику драться с истребителями противника вообще невозможно. Мол, лётчик-штурмовик – это смертник. а у некоторых слабым духом, которые боялись за свою жизнь, появлялась трусость. По этим причинам группы штурмовиков при встрече с истребителями противника в бой не вступали, а чаще всего по существу бежали с поля боя на бреющей высоте, в результате чего несли колоссальные потери, нередко теряя полные группы. б р о н е к о р о б к а Йл-2 в типовых условиях боёв не спасала от разрушающего действия боеприпасов немецких 20-миллиметровых авиационных пушек и крупнокалиберных пулемётов, не говоря уж о снарядах 37-миллиметровых зенитных автоматов. Хорошая защита обеспечилась только от пуль нормального калибра. Для поражения штурмовика Ил-2 было достаточно в среднем одного попадания снарядов калибра 37 мм или т р е 3-4 попаданий 20-мм и и л л е т р о в ы х снарядов. Наиболее решительные передовые летчики-штурмовики в поисках п у т и снижения потерь Ил-2 от истребителей пришли к единственному правильному выводу. Ил-2 может и должен вести активный воздушный бой с истребителями противника. Практическая отработка боевых приемов борьбы с истребителями показала, что оптимальным боевым приемом борьбы группы Ил-2 были ножницы. Уходить из-под атаки м е с с е р ш м и т а сзади л е т ч и к о м Илов было целесообразно скольжением с креном 20 градусов. В этом случае мейстер лишался возможности вести по штурмовику прицельный огонь. Основным же тактическим приемом Ил-2 при отражении атак-истребителя Люфтваффе стал боевой порядок круг самолетов.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 В тех случаях, когда штурмовики прикрывались своими истребителями, оборонительный круг строился ниже истребителей, образуя нижний ярус, что создавало условия для хорошего взаимодействия между истребителями, п р и к р ы т и я и штурмовиками. Для обеспечения лучших условий ведения воздушного боя от командиров полков и ведущих групп требовалось в каждом полете организации надежной двухсторонней радиосвязи между штурмовиками и истребителями прикрытия. Показательные воздушные бои, разработка рекомендаций п о в е д е н и ю воздушного боя и с а м о е г л а в н о е усилия комсостава ВВС Красной Армии по внедрению в сознание летчиков веры в боевые возможности Ил-2 и уверенности в своих силах сделали свое дело. В аналах истории войны имеется много поучительных примеров успешного проведения воздушных б о ё в на Ил-2. Так, 3 сентября 1942 года командир аскадрили 694 штурмового авиаполка 3-й воздушной армии капитан Виноградов после нанесения в составе 6 Ил-2 бомба штурмового удара на выходе из атаки подвергся нападению четырёх истребителей Люфтваффе Me 1 0 9 ф Не взирая на численное превосходство противника, оставшись один, смело вступил в бой с истребителями, в котором о сбил два МЕ-109Ф, остальных заставил покинуть поле боя. Через шесть дней приказом командующего ВВС Красной Армии генерал-лейтенанта Новикова за проявленное мужество и храбрость Виноградову было присвоено внеочередное воинское звание подполковник, и он был назначен на должность командира 6 8 4 штурмового авиаполка. 5 февраля 1943 года группа Ил-2-299 штурмовой авиадивизии 15-й воздушной армии вследствие нехватки истребителей была послана в район города л и в н ы на прикрытие боевых порядков наземных войск от ударов немецкой бомбардировочной авиации. После окончания патрулирования при уходе от линии фронта лейтенант Кальчик отстал от группы и был атакован со стороны задней полусферы одним Ми-109. Видя, что мистер Шмидт догоняет его на большой скорости, лейтенант убрал газ и довернул штурмовик вправо. Истребитель выскочил из-под левой плоскости вверх. Лейтенант Кальчик довернул свой Ил и дал по противнику пушечную очередь. Объятый п л а м е н я м и истребитель врезался в землю. В это время Ил-2 был атакован слева-сзади еще одним мессершмиттом. Когда противник сблизился на д и с т а н ц и ю открытия огня, лейтенант Кальчик повторил тот же маневр, но с доворотом влево. В результате мессер выскочил перед Ил-2 из-под правой плоскости. От пушечной очереди Ми-109 е буквально развалился на части и упал на землю. Свидетелем этого воздушного боя стал командующий 15-й воздушной армии генерал-майор Пятыхин. По окончании боя генерал немедленно послал командиру 299-й штурмовой авиадивизии полковнику Крупскому телеграмму «За мужество в воздушном бою в районе Ливны летчика-штурмовика, сбившего 2 м е с т 0 9 награждая орденом Красного Знамени, сообщите фамилию героя». Вечером этого же дня лейтенанту Кальчику был в р у ч ё н орден. Отметим, что наивысший результат среди советских летчиков-штурмовиков В борьбе с немецкими истребителями показал дважды герой Советского Союза капитан Ефимов, будущий маршал и главком ВВС, воевавший в годы войны сначала в 198-м, а затем в 62-м штурмовых авиаполках. Выполнив за годы войны 285 боевых самолетовылетов, Ефимов 58 раз вел воздушные бои с немецкими истребителями, которых официально сбил 7 самолетов противника. На его счету успешные воздушные бои в одиночку против четверки и против восьмерки истребителей «Люфтваффе». Пилотируя Ил-2 на грани его возможностей, Ефимов затягивал немецкие истребители на м а л ы й высоты, где они не могли воспользоваться преимуществом скорости и маневре, и добивался успеха. В связи с большими потерями штурмовиков от и с т р е б и т е л ь Люфтваффе с октября 1942 года в серийное производство был запущен двухместный вариант Ил-2 с оборонительной установкой под пулемет УБТ. Кабина воздушного стрелка была оборудована за пределами бронекорпуса. Стрелок размещался спиной к задней бронеперегородке на подвесной брезентовой лямке и был защищен со стороны хвоста самолета бронеплитой толщиной 6 мм. Бронезащита снизу, с боков и сверху отсутствовала. Фактически воздушный стрелок на Ил-2 был голым по пояс, поскольку бронещиток в типовых условиях б о ё в носил весьма формальный характер, так как пробивался боеприпасами немецких авиапушек и крупнокалиберных пулеметов. Считалось, что мощность огня пулемёта УБТ в сочетании с манёвром штурмовика вполне обеспечивает надёжную защиту от атак истребителей противника со стороны задней полусферы. Рост полётного веса привёл к увеличению нагрузки на крыло и к уменьшению энерговооружённости штурмовика. Одновременно сдвиг ц е н т р о в к и назад привёл к ухудшению взлётно-посадочных характеристик и пилотажных качеств самолёта. Вертикальная и горизонтальная маневренность у х у д ш и л о с ь усложнилось и боевое маневрирование. Положение несколько спасла установка на Ил-2 форсированного на взлётном режиме мотора АМ-38Ф. Взлётные характеристики Ил-2 улучшились, максимальные скорости и скороподъёмность у земли возросли. После перевооружения штурмовых авиачастей на двухместный вариант Ил-2 и изменения тактики его боевого применения Потери ИЛов уменьшились в среднем в полтора-два раза. Однако, собственно, боевые возможности ИЛ-2 АМ-38Ф при действии по наземным целям заметно снизились. Поскольку в продольном отношении штурмовик стал более неустойчивым, то условия для ведения прицельного огня и стрелково-пушечного вооружения самолета, особенно на планировании и в боевом порядке круг, ухудшились. Введение боковых поправок п р и ц е л и в а н и е стало несколько сложнее, особенно для молодого лётного состава, имеющего невысокую лётную подготовку. Кроме этого, недостаточная устойчивость в продольном отношении и большая инертность требовали от лётчиков повышенного внимания при пилотаже в составе группы, особенно при выполнении виражей и боевых разворотов, а также увеличенных дистанций между самолётами в боевых порядках. Соответственно, усложнились и выполнение боевого маневрирования при атаке цели и противозенитного маневра с потерей скорости и с несколько меньшими перегрузками. Как следствие, вероятность бития Ил-2 огнем малокалиберной зенитной артиллерии оказывалась повышенной. Одновременно с совершенствованием тактики боевого применения авиации на поле боя полным ходом шла работа по совершенствованию организационной структуры и управления авиасилами Красной Армии. После создания 5 мая 1942 года п е р в о й воздушной армии к концу года были реорганизованы в воздушной армии все остальные ВВС действующих фронтов. Одновременно с этим происходило формирование авиационных корпусов резерва главного командования и переформирование в однородные смешанных авиадивизий и авиаполков. Штурмовая авиадивизия теперь стала состоять из трех штурмовых авиаполков одной отдельной штрафной штурмовой аскадрильи. Штурмовые авиаполки переводились на 32-самолетный состав, три аскадрильи по 10 Ил-2 и 2 Ил-2 в управлении полка, самолеты командира и штурмана полка. Несмотря на увеличение численного состава штурмовых авиаполков, новые штаты все же не отвечали требованиям войны. Боевой опыт показал, что эскадрилья из 10 самолетов уже на третий-четвертый день боев из-за потерь выдыхалась и обычно могла работать только шестеркой, что не позволяло должным образом организовывать борьбу с зенитной артиллерией и истребительной авиацией противника. По общему мнению, требовалось штат штурмовой эскадрильи увеличить до 14 самолетов, три звена по 4 Ил-2 и по одному самолету у командира и штурмана эскадрильи. а штат полков до 45 Ил-2, о д Ил-2У н и и один У-2. В этом случае эскадрилья из 14 самолетов в основном работала бы восьмеркой. Кроме того, два командирских Ил-2 являлись как бы резервными, что позволяло продолжительное время строить боевые порядки эскадрильи в зависимости от задачи и обстановки. На 40 самолетный состав штурмовых авиаполков ВВС Красной Армии перешли только в 1944 году. Относительная простота изготовления самолётов на авиазаводах и о с в о е н и е лётным составом при переучивании позволяла довольно быстро формировать маршевые авиаполки на штурмовиках и восполнять убыль штурмовой авиации на фронте. Однако в вопросах формирования, комплектования и боевой подготовки штурмовых авиаполков имели место серьёзные просчёты. Дело в том, что восполнение потерь воздушных армий в этот период осуществлялось путем вывода из их составов штурмовых авиаполков, понесших наибольший урон, и ввода в бой свежих маршевых полков. В свою очередь прибывшие на замену полки вследствие некоторого отхода летного состава и материальной части уже через несколько дней имели в строю не более 4 е х п я т исправных машин. Быстрая п о т е р и боеспособности полков приводила к частой их сменяемости на фронте. При этом опытный лётный состав из фронтовых полков, успевший к моменту вывода с фронта хорошо изучить район боевых действий, тактику немецких зенитчиков и истребителей, а также боевые возможности Ил-2 и тактику его применения, надолго выбывал из боя. Более того, выводимые в тыл авиаполки нередко подвергались коренной реорганизации – в результате чего теряли боевые традиции и преемственность боевого опыта, а после доукомплектования направлялись на другое операционное направление. Большая потребность штурмовых авиаполках вынуждала командование ВВС Красной Армии сокращать сроки подготовки и переучивания летного состава на н о в о й м а т е р и а л ь н о й части, что не могло не отразиться на качестве. Полки формировались наспех, Летать в строю толком не учили, бомбометание и стрельбу давали ограничено и так далее. Например, средний налет при подготовке одного летчика-штурмовика на самолете Ил-2 в первой запасной авиабригаде перед убытием на фронт в июле-августе 1941 года составил всего 4 часа 20 минут, несколько полетов по кругу, 2-3 полета в зону, 2-3 полета на полигон, 2-3 полета на групповую с л ё т а н н о с т ь Командир 61-го штурмового авиаполка подполковник Мамушкин в письме на имя генерала ж и г о р е в а еще в декабре 1941 года указывал. Необходимо решительным образом перестроить подготовку полков для выполнения боевых заданий на фронте. Спешки в этом вопросе не должно быть, ибо есть горькие опыты отдельных полков, которые присутствовали на фронте 1-2 дня, по причине того, что зачастую полки формировались за 1-2 дня до отлета. Отсюда командиры всех степеней в полку не знали своих подчиненных. Не только по их технике пилотирования, но даже по фамилиям. Отработав основной и главный вопрос техники пилотирования, одиночно, звеном эскадрильи, научив параллельно с этим отличному знанию матчасти и правилам сохранения и восстановления ориентировки, можно смело сказать, что потери в материальной части и летного состава штурмовой афиации резко сократятся и качество выполнения боевых заданий значительно улучшится. Начальник управления формирования, комплектования и боевой подготовки ВВС Красной Армии генерал Никитин так вспоминал об этом времени. На грани катастрофы находились ВВС Красной Армии в 1941 году из-за недостатка авиационных резервов и прежде всего летчиков. Фактически никакого запаса лётного состава перед войной 1941 года у нас не оказалось, несмотря на то, что начиная с 1938 года а с о в и а х и м о в с к и е организации докладывали в ЦК о выполнении заданий по подготовке лётчиков, и все были довольны. Парадоксально, но нашим резервом в 1941 году оказался лётный состав, оставшийся без самолётов в результате внезапного налёта по нашим аэродромам. Собственно говоря, именно этот резерв и позволил командованию ВВС Красной Армии в июле-сентябре, буквально за считанные дни, формировать штурмовые авиаполки на самолетах Ил-2. Например, 74-й штурмовой авиаполк был переучен на новом штурмовике за 6 дней, 61-й штурмовой авиаполк за 12 дней, 62-й штурмовой авиаполк за 8 дней – 2 3 7 штурмовой авиаполк за 7 дней, 1 9 8 штурмовой авиаполк за 7 дней, 2 3 2 штурмовой авиаполк за 8 дней, 5 0 3 штурмовой авиаполк за 10 дней. К осени 1942 года положение ухудшилось еще более, так как в полке действующей армии вместо погибших летчиков с довоенной подготовкой в большом количестве стали поступать летчики-сержанты выпуска военного времени – которые не только не имели боевого опыта, но и большого налета на боевом самолете. В наиболее благополучных полках летчиков-штурмовиков, имевших хоть какой-то боевой опыт, насчитывалось не более 30%. Из них 40-60% на Ил-2, остальные на Р-5, У-2, СБ, П-2. Лётчиков, окончивших лётную школу и имевших опыт полётов на Ил-2 от 3 до 20 часов при среднем налёте на одного лётчика 13 часов, не более 40%. Остальные 30% приходились на лётчиков из лётных школ с небольшим налётом на самолётах старого типа. Очевидно, что штурмовые а в и а п о л к и не могли обладать боевыми возможностями с лётностью, бомбардировочной, стрелковой и тактической выучкой и т.д., а к а л е е Адекватными сложившейся обстановке на фронте и ожидать от них высокой эффективности и живучести в бою, естественно, не приходилось. В сентябре 1942 года командир 2 2 8 штурмовой авиадивизии полковник Степичев был вынужден обратиться к заместителю заведующего авиационным отделом ЦК ВКПБ Шиманову с докладом к о т о р о м обращал внимание руководство страны на совершенно недопустимое положение дел с боевой подготовкой летного состава для штурмовых авиаполков. Степичев требовал своевременно отрабатывать в ЗАП вопросы боевого применения в части воздушного боя групповой слетность пар и групп из пар радиосвязь. Однако действенных мер, направленных на улучшение боевой подготовки летчиков-штурмовиков, принято не было. Даже гвардейские авиаполки на протяжении всей войны комплектовались из рук вон плохо, по словам заместителя командира 7-го гвардейского штурмового авиаполка майора г у д и м е н к о Не только руководящий состав, а даже стрелки авиавооружения не подбирались соответствующим образом. В результате в полк прибывали на пополнение люди из штрафных р о т других частей, откуда их отправляли, как крайне недисциплинированных и так далее – Отсюда и те повышенные требования, которые ставятся гвардейским частям, полностью не выполнялись, и часть почти ничем не отличалась в работе от негвардейской. Помимо уровня боевой подготовки летного состава, успешность действий штурмовиков в значительной мере ограничивалась успехами или неуспехами своих истребителей по завоеванию господства в воздухе. Экипажам Ил-2 в условиях активного противодействия истребительной авиации противника – требовалось надежное истребительное прикрытие, а его не было. Воздушные армии ВВС Красной Армии испытывали катастрофическую нехватку истребителей, понесших в воздушных боях значительные потери. В действиях же последних имелись серьезные недостатки. Летный состав ввиду спешки при формировании истребительных полков, в основном из летчиков-сержантов, не был в достаточной мере подготовлен к ведению активного воздушного боя. Тактику и манеру ведения воздушного боя истребителями люфтваффе советские летчики знали плохо. Также плохо знали боевые и летно-тактические возможности немецких самолетов. Существующие боевые уставы и наставления в полках должным образом не изучали. Соответственно, этому была и дисциплина их исполнения в бою. Большинство летчиков-истребителей имели слабую осмотрительность в воздухе, с л ё т а н н о с т ь в парах и группах. Воздушный бой в составе звена и эскадрильи вести практически не могли. Стрелковая подготовка также оставляла желать много лучшего. В бой иногда вводились летчики не только без проверки их техники пилотирования, но и вообще не знающие район боевых действий. Как правило, после начала воздушного боя ведомые теряли своего ведущего, стремились действовать в одиночку, выходили из атаки вниз и прятались под ведущих. В результате имелось много случаев оставления ведущих одних, отсюда частые потери опытных кадров и более смелых летчиков. При прикрытии штурмовиков истребители не делились на прикрывающие и ударные группы, а ш е л о н и р о в а н и е по высоте не применяли, а при встрече с истребителями Люфтваффе оставляли своих подопечных без защиты, легко увлекаясь воздушным боем, а то и просто уклонялись от боя, позволяя противнику безнаказанно сбивать штурмовики. По поводу действий истребителей Красной Армии представитель Ставки ВГК генерал армии Жуков, секретарь ЦК ВКПБ Маленков и командующий ВВС Красной Армии генерал Новиков в начале сентября 1942 года подали на имя Верховного Главнокомандующего Сталина докладную записку, в которой писали «В течение последних 6-7 дней наблюдали действия нашей истребительной авиации».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 а наши истребители летают в стороне, а часто и просто уходят на свои аэродромы. То, что мы вам докладываем, к сожалению, является неотдельными фактами. Такое позорное поведение истребителей наши войска наблюдают ежедневно. Мы лично видели не менее д е с я т таких фактов. Ни одного случая хорошего поведения истребителей не наблюдали. После детального анализа ситуации Сталин подписал приказ, об установлении понятия боевого вылета для истребителей номер 0685 от 0 9 0 9 4 2 года, в котором приказал первое Считать боевым вылетом для истребителей только такой вылет, при котором истребители имели встречу с воздушным противником и вели с ними воздушный бой, а при выполнении задачи по прикрытию штурмовиков и бомбардировщиков считать боевым вылетом для истребителей Только такой вылет, при котором штурмовики и бомбардировщики при выполнении боевой задачи не имели потерь от атак истребителей противника. Четвертое. Летчиков-истребителей, уклоняющихся от боя, с воздушным противником, предавать суду и переводить штрафные части в пехоту. Пятое. Приказ объявить всем истребителям под расписку. Помимо слабой тактической и боевой выучки советских летчик-истребителей на положение в воздухе серьезное влияние оказывали и недостаточные летно-технические данные самолетов-истребителей, стоявших в то время на вооружении частей ВВС Красной Армии. В отчетах по войсковым испытаниям истребителей Ла-5, Як-1 и Як-7 отмечалось, что краснозвездные ястребки были не в состоянии вести активные наступательные бои с основными истребителями люфтваффе этого периода МЕ-109F4 и m е 1 0 9 g 2 Яки и Лавочкины уступали мессерам на всех основных высотах воздушных б о ё в по максимальной скорости, вертикальному маневру и разгонным характеристикам. Истребители противника имели преимущество также и в случае одновременного набора высоты, что немцы, собственно, и делали. Если им был невыгоден бой на виражах, то они легко уходили горкой вверх. На пикировании мессеры также обставляли советские машины. Серьезное преимущество в бою летчикам Люфтваффе д а в а л а установленное на немецких истребителях автоматика управления агрегатами винтомоторной группы. Система обеспечивала автоматизированное управление регулированием топливной смеси, температурой охлаждающей жидкости и масла, а также скоростями нагнетателя и шагом винта. При этом автомат постоянных оборотов винта был связан с сектором газа, каждому положению которого соответствовало равновесное число оборотов. На ручке сектора газа имелся двухпозиционный электрический тумблер, посредством которого можно было затяжелить или разгрузить винт. Наличие такой автоматики позволяло немецким лётчикам при ведении воздушного боя полностью сосредоточиться только на пилотировании самолёта и стрельбе, используя при этом лишь сектор газа, педали и ручку управления. Для сравнения, советским лётчикам при ведении воздушного боя на вертикали приходилось одновременно пилотировать самолёт, стрелять, регулировать шаг винта, управлять высотным корректором, переключать скорости нагнетателя следить за положением заслонок, вода и масла радиаторов. При б о е на виражах было проще. Можно было ограничиться только управлением сектором газа. Словом, на Мессере было намного легче, чем на Яках и л а в о ч к и н а х воевать и реализовывать скоротечном воздушном бою потенциальные возможности самолета. Именно это было важно для молодых летчиков, не имеющих ни боевого опыта, ни большого налета на боевом самолете. По общему мнению летного состава 1 6 и 8 воздушных армий, а также комиссии НИИ ВВС Красной Армии, проводившей оценку боевых свойств истребителей, стоявших на вооружении авиачастей воздушных армий Сталинградского направления, для успешного исхода воздушного боя необходимо было двукратное превосходство в силах над немецкими летчиками. Несмотря на качественный и количественный рост ш т у р м о в о й а в и а ц и и Красной Армии, В конце 1 9 4 2 н а ч а л а 1 9 4 3 еще не могла действовать одновременно на всю глубину оперативного построения обороны противника. Например, в контрнаступлении под Сталинградом авиационная поддержка войск проводилась путем последовательного переноса усилий с одной оборонительной позиции на другую. Так было в 8-й воздушной армии в период поддержки 5 1 и 5 7 армии. Сражение под Сталинградом показало, что шалонированные действия штурмовиков Ил-2 группами по 6-8 самолетов все же не решают задачи эффективного подавления системы обороны противника. Оценки показывают, что в типовых условиях б о ё в первого периода войны при средней плотности 4-5 Ил-2 на 1 км фронта на участках прорыва штурмовики могли уничтожить или вывести из строя не более 1% всех целей на поле боя. В то же время, исходя из боевых возможностей, бомбардировочной авиации, ВВС Красной Армии и артиллерии в этот период войны, от штурмовой авиации требовалось подавлять как минимум 5% целей на 1 км фронта. В противном случае общевойсковые армии несли большие потери от огневых средств противника, а темпы наступления не обеспечивали перерастание тактического успеха прорыва обороны в оперативной. Действительно, боевой опыт первого периода войны показал, что темпы прорыва тактической зоны обороны в среднем составляли 2-4 километра в сутки. Это позволяло противнику за счет своевременного маневра тактическими оперативными резервами, а также перегруппировки войск, парировать удары Красной Армии. Для всех авиационных и общевойсковых командиров Красной Армии стало очевидным, что только массированные действия авиации по переднему краю противника на узких участках фронта, увязанные по времени и месту с действиями наземных войск, могли дать ощутимый результат. Обстановка настоятельно требовала повсеместного совершенствования организации боевых действий авиации и наземных войск и тактики боевого применения Ил-2.